три разряда земель характер личного хозяина удела с державными правами выражался в отношениях князя к трем разрядам земель из которых состояла его удельная вотчина. это были земли дворцовые черные и боярские под последними разумеются вообще земли частных собственников светских и церковных различие между этими разрядами Происходило от чисто хозяйственной причины, от того, что к разным частям своей удельной собственности владелец прилагал различные приемы хозяйственной эксплуатации. Дворцовые земли в княжеском поземельном хозяйстве похожи на то, чем была барская запашка в хозяйстве частного землевладельца. Доходы с них натурую ушли непосредственно на содержание княжеского дворца. Эти земли эксплуатировались обязательным трудом несвободных людей-князя, дворовых холопов, посаженных на пашню, страдников, или отдавались в пользование вольным людям, крестьянам, с обязательством ставить на дворец известное количество хлеба, сена, рыбы, подвод и тому т.п. Первоначальной и отличительной чертой этого разряда земель было изделие. Натуральная работа на князя – поставка на дворец за пользование дворцовой землей. Черные земли сдавались в аренду или на оброк отдельным крестьянам, или целым крестьянским обществом, иногда людям и других классов, как это делали и частные землевладельцы. Они, собственно, и назывались оброчными. Сложнее, кажется, отношение князя к третьему разряду земель в Уделе. Весь удел был наследственной собственностью его князя, но последний разделял действительное владением с другими частными вотчинниками. В каждом значительном уделе бывало так, что первый князь, на нем садившийся, уже заставал в нем частных землевладельцев, светских или церковных, которые водворились там прежде, чем край стал особым княжеством. Потом первые князь или его преемники сами уступали другие земли в своем уделе вотчину лицам и церковным учреждениям, которые были им нужны для службы или молитвы. Таким образом, в водчине великого князя являлись другие частные вотчины При слиянии прав государя и водчинника в лице князя такое совмещение прав нескольких владельцев было, возможно, юридически Князь, конечно, отказывался от прав частного распоряжения вотчинами частных владельцев и удерживал за собой только верховные права на них. Но так как и эти верховные права считались владельческими и наравне с другими входили в юридический состав удельной княжеской собственности, то появление в уделе земли, принадлежавшей частному владельцу, не мешало князю считать себя собственником всего удела. Так под действием осложнявших соотношений разделялись различные по природе элементы в смешанном составе удельной княжеской собственности и вырабатывалось понятие об общем верховном собственнике удела по отношению к частным и частичным владельцам. Князь иногда уступал боярину, вотчиннику в его уделе, вместе с правом собственности на его вотчину и часть своих верховных на нее прав.